Глава 16. Мясорубка 3. Девушка обезьяна обернулась, быстро окинула взглядом идущих за ней двух людей и молчаливого духа, те что-то обсуждали, видимо, тоже готовились к третьему испытанию, словно у них есть хоть какие-то шансы добиться успеха. Впрочем, отдёрнула себя Мириен. Перед боем на столбах она тоже думала, что голокожий чужак не проживёт и минуты, тогда он смог её удивить. А сейчас. Илюха, ты же слышал, что она сказала, говорил в это время Денис. Попадётся кто-то сильный, не лезь на рожон, сдавайся. Нам все эти игры про влияния не нужны, а твоя сила, она пока не для дуэлей. Вот вместе, уверен. Мы бы любом обезьяна показали, но в одиночку тебе лучше не рисковать. Братан, Илюха хотел что-то возразить, но в этот момент Молчун положил руку ему на плечо и не говоря ни слова, кивнул Денису: "Мол не волнуйся, я за ним прослежу". И как ни странно, младший брат не стал спорить со своим наставником. После этого братья обсудили друг с другом возможные стратегии на случай столкновения с самыми разными противниками и уже только после этого перешли к менее важным темам. Так что у тебя с глазами? тихо спросил Илюха, проверяя, что Мириен достаточно далеко. Бонус за развитие пути небесного оружия пока непонятно, что даёт, ответил Денис. Но учитывая, что клановая броня за первое место в рейтинге своего мира тоже голубая, поддержал брат Илюха. Да, что-то в этом должно быть, кивнул Денис, а потом позвал своего духа-оружия. Кстати, кот, а ты не знаешь ничего по этому поводу? Синие глаза тот задумчиво протянул. Что-то крутится в голове, но пока не могу вспомнить. Хотя бы скажи, хорошее это или плохое, предложил уточняющий вопрос Денис. Не помню, кот поматал головой. Есть ощущение опасности, когда я думаю о глазах такого цвета. Но вот что это именно, сама опасность или способ борьбы с ней, я пока не знаю. Ладно, кивнул Денис. В любом случае эти глаза теперь всегда со мной, и с этим ничего не поделать. будем разбираться. А ты, братан, он посмотрел на Илюху. Не забывай про свой доспех. Его путь тоже нужно развить. Как минимум, получишь, как и я, усиление тела, а нам это точно пригодится в жизни. Есть, Илюха дурашливо отряхнул головой. Постараюсь на монстрах довести его хотя бы до пятого уровня. Тут младший брат замолчал. потому что лесные и с палины, среди которых они шли всё это время, закончились, и впереди показалась огромная теряющаяся в облаках стена. Она была сложена из гигантских камней, каждый размером с небольшой земной дом, но при этом те камни, что с трудом получалось разглядеть в вышине, казались похожими на песчинки. казалось невероятным, что подобное сооружение может быть реальным. И ведь кому-то хватило силы его не только собрать, не только поддерживать всё это время, сколько там существует академия охотников, но и превратить в арену для испытания. А я-то всё думал, как внутри стены можно втиснуть несколько тысяч передвигающихся комнат, присвистнул Денис. Что ж, готов признать, что внутри такой стены можно разместить что угодно. Знаешь, тихо сказал Люха. Раньше я не понимал, зачем люди путешествуют, чтобы посмотреть на какие-нибудь дома или стены. Едут в другие страны, чтобы поразиться тому, как когда-то строили. Глупость ведь. А теперь я начинаю их понимать. Я бы тоже приехал сюда откуда угодно, только чтобы посмотреть на эту штуку. Младший брат ещё раз окинул взглядом стену. Теперь, когда они подошли ближе, её было видно ещё лучше, чем раньше. Нижние камни оказались прикрыты слоем необычного синего мха, а на тех, что повыше, то тут, то там, виднелись потёки от выступившей соли после очередных местных дождей. казалось бы, откуда им взяться под землёй. Однако, учитывая высоту потолков подземелья на такой глубине, скорее стоило удивляться, если бы их не было. Денис наконец смог оторваться от величественного сооружения и оглядевшись по сторонам, увидел, что они не одни. По другим тропинкам из леса порталов шли десятки самых разных претендентов на место в Академии. каждый из двумя белыми облачками на груди большая часть кандидатов была обезьянами но встречались среди них и жители других миров два ящера чем-то похожие на недавних противников братьев из клана Зон но в то же время даже по фигуре сильно от них отличающиеся больше мышц более резкие движения красные злые глаза Да, по ним сразу становилось видно, что это раса хоть и похожа, но гораздо опаснее. Ещё сиамцы. Илюха указал на Троицу пушистых и на Мириан, гордо шагающих по своей тропе. И не только они. Ещё я вижу каменного карлика змеемордова. Денис принялся перечислять представителей других рас. И вот те, собакоголовые, смотри. Их почти целый десяток прошёл. В третий этап отобрались 33 представителя других рас. Мирен немного замедлилась и присоединилась к разговору братьев. И обратите внимание на два момента. Людей среди них только двое. Это раз, а два запомните наконец, как называются чужие расы. Использование уничижительных прозвищ не принесёт вам ни уважения, ни достоинства. Денису очень хотелось высказаться, что он думает об уважении тех, кто постоянно уничтожает другие миры, но сдержался. Да, обидно, когда тебя тыкают носом в твою же ошибку, тем более таким тоном. Но с другой стороны, разве он сам недавно не говорил: "Молодая охотница, чтобы та обращала внимание не на то, кто и как говорит, а прежде всего на факты"? и теперь было бы справедливо самому последовать этому совету. От то на хау совершенно не менялся тот факт, что земляне уже давно стали частью большого мира, и надо не смеяться над ним, подгоняя под известные ранее образы и слова, а изучать и признавать его многообразие. «Расскажи нам, кто тут есть кто?» Денис вежливо склонил голову. Мирин уже готовилась отвечать на ожидаемую колкость со стороны потомков короля людей, но те внезапно признали её правоту и даже попросили урока, совсем не то, что рассказывали о дикости этого племени, которое никогда не признаёт никаких правил. Впрочем, может быть, эти просто скрывают свою суть, задумалась молодая охотница, но потом признала наличие и второй возможности. или на самом деле отличаются от остальных, или вообще люди не похожи на то, как их описывают в старых хрониках. Может, поэтому Фарук взял этих двоих под крыло свободные охотники, те, кто были достойны стать частью одного из высоких кланов, но предпочли сохранить самостоятельность и теперь несут ответственность только перед великим предком и академией. Да, такие, как он, всегда интересовались необычными вещами и существами. Впрочем, это может быть полезно не только для них. Думаю, мне тоже будет полезно понаблюдать за потомками короля людей. А если странностей накопится слишком много, будет что рассказать деду. Мириен кивнула своим мыслям, а потом ещё раз, на этот раз соглашаясь с просьбой Дениса. И уже после этого обрушила на братьев просто тонны новой информации. По факту, она не просто провела экскурс по увиденным расам, она рассказала в целом о раскладе сил на нижних уровнях. Как оказалось, до великого разлома, перегородившего путь с двенадцатого этажа до более глубоких частей подземелья, существовали два основных центра силы. На седьмом этаже собрались те, кто называл себя торговыми кланами. Двести великих домов, которые подмяли под себя сбор основных ресурсов на просторах общего подземелья вплоть до десятого этажа. Они бы и дальше пошли, вернее, они мечтали об этом уже сотни лет. Но кто же их пустит? Последние же два этажа подземелья плотно держали за собой потомки короля обезьян, И пусть их было мало, чтобы контролировать все эти территории, одному правилу они следовали твёрдо: чужаков здесь быть не должно, и убивали каждого, кто пытался изменить сложившийся порядок вещей. 13 высоких кланов и тысячи мелких семей. Казалось бы, этого было ничтожно мало, чтобы сдержать мощь всех остальных миров. Но, как считалось, за обезьянами стояли сами небеса, помогающие им раскрыть свое истинное величие. То, о чем недавно как раз и рассказывал Эмириен. И это реально так и работало. Поколение за поколением, именно потомки короля обезьян оказывались сильнейшими из сильных. Тем не менее, старейшины родов не отделяли себя от остального мира. Наоборот. каждый набор в те же академию охотников или зал стражей открывал туда двери и для выходцев из других миров конечно пройти могли лишь лучшие из лучших и потом они не боролись со сложившейся системой а наоборот поддерживали её вливаясь в сильнейший из кланов избранного народа значит все эти намерения «Это выходцы из торговых кланов, которые обслуживают потомков короля обезьян, собирая для вас ресурсы из всех других миров», — уточнил Денис. «Они торгуют, мы правим и...» «Впрочем, это вам пока еще рано знать». Мириан Хау решила не рассказывать какую-то явно важную часть истории. «Лучше еще раз давай пройдемся по названиям рас». «Карлики — это доры, ящеры...» Горуши, сямцы, нувраки, псоголовые дилики, быстро оттараторил Денис. Потомки короля обезьян, это обезьяны. Мы, люди, о драконах никто не видел с тех самых пор, как их великий предок разорвал свою душу. Всё верно? Верно, но побольше уважения в голосе, ответила Мириен. И начинай присматриваться. Пора тебе уже вбить себе в голову, кто и чего тут на самом деле стоит. Девушка закончила разговор и резко ускорившись, уверенно двинулась вперёд. Подожди, я ещё хотел попросить тебя рассказать про основателя академии, крикнул Денис, но молодая охотница его уже не слушала. Она шагала вперёд и не просто так. Денис не сразу это заметил. Но её сила начала словно бы вырываться наружу, и следуя этому непрекрытому зову духа, вокруг молодой наследницы семьи Хао стали собираться её соратники. С ближайших троп сразу же сошло несколько десятков обезьян, присоединившись к лидеру своего союза. К ним присоединились их сородичи с дальних троп и несколько чужаков. в то же время чуть в стороне начал собираться ещё один кулак, в голове которого оказался Дарс Хаус. Под его началом было примерно столько же кандидатов в академию, как и у Мириен, разве что он совсем не жаловал представителей других рас. И, кстати, насчёт них. Части на Мириан, Дилеки, Доры и один из горушей так ни к кому и не присоединились. Вернее, судя по их немного потерянным взглядам, они были бы и рады стать частью чьей-то силы, но пока так и не смогли никого заинтересовать. Еще было несколько небольших групп представителей 12-го этажа, которые держались обособленно, и одной из них руководил как раз тот самый крупный обезьян из клана Шоги. Тот, который плевал под ноги Денису, а потом пострадал во время испытаний с Лёхой, но смог собрать вокруг себя союзников и выстоять. Кажется, он оказался достаточно амбициозным, чтобы и дальше пытаться гнуть только свою линию. "Братан, кажется, я немного волнуюсь", тихо сказал Лёха, когда перед разбившимися на группировки кандидатами начали открываться огромные под стать стене ворота до этого они были почти неразличимы настолько искусно их сделали неведомые мастера и братья не сразу увидели широкие разъезжающиеся створки зато потом эффект от работы испалинских механизмов движущихся негромче оконных жалюзи по-настоящему завораживал кажется тут все волнуются так же тихо ответил Денис Но не у него всех при этом такие хорошие шансы, как у нас. Союзники Хао у нас прикроют первые сражения. Как говорила Мириен, будут с монстрами, их ты вынесешь на раз. Только готовь атакующие руны заранее и всё. 4 боя и тебе можно будет выходить. Я тоже не стану тянуть. Выждут те же самые начальные схватки, чтобы в случае твоего столкновения с другим кандидатом И мог оказаться я просто на всякий случай. Я помню, Илюха кивнул. И не бойся, мы с молчаном справимся. Про близнещах не забывай, Денис напомнил брату о физической форме его духа-оружия. В случае чего используй их, чтобы выиграть время. Прикрываться девочками, конечно, не очень красиво, но они всё же прежде всего были духом-оружия. и об этом нельзя было забывать. К тому же Денису хотелось, чтобы его брат побыстрее нашёл с ними общий язык, и доверие могло превратиться в как раз тот самый инструмент, который помог бы этого добиться. А то как становиться сильнее, если ты используешь чужого духа, пусть и такого полезного, как змеи глаза, а своих игнорируешь? Все кандидаты прошли сквозь ворота и оказались на огромной площади перед сплошной стеной старого замка, также поражающего воображение своими размерами. Лишь на высоте примерно сотни метров можно было рассмотреть одинокий балкончик и стоящего там обезьяна с длинными седыми волосами или просто белыми. Точнее, из-за расстояния рассмотреть никак не получалось. Так, этого типа я раньше точно не видел, отметил про себя Денис. Приветствую всех, кто смог добыть два облака и доказать свою силу, беловолосый обезьян заговорил без какой-либо подготовки, но его голос был таким громким, что заглушил все посторонние звуки, и никто не пропустил ни слова. Да, новый представитель академии определённо звучал гораздо солиднее, чем тот, кто проводил первый этап испытания. Не буду тратить моё время, и мы по-настоящему пообщаемся с теми, кто пройдёт дальше. Кто докажет, что достоин находиться среди стен, построенных когда-то шестью стихиями. Обезьян сделал небольшую паузу, а Денис сразу задумался. До этого он слышал, как упоминали основателей академии. Теперь же говорят о том, что она возведена стихиями. Парень строил самые разные теории, как эти два факта могут быть связаны, но пока ему в голову не приходило ничего по-настоящему интересного или наоборот, не интересного, но подтверждённого какими-то другими наблюдениями или информацией. Но сначала В уши снова ударил голос Беловолосова. Мы подведём итоги второго испытания. Вы набирали баллы за подвиги и сражения, и академия решила отметить лучших из вас. Первое место за 240 набранных баллов получает наследница клана Хао, используя этот свиток заклинания дракона с умом, и он сделает тебя ещё более великой. После этих слов из рук Беловолосого вырвался скрученный в трубочку лист бумаги и, подхваченный ветром, скользнул прямо в ладони гордо вскинувший подбородок Мириен. Выглядело это, с учетом высоты и общего расстояния, довольно эффектно. «Интересно, а ей обидно, что ее назвали не по имени, а просто как часть ее клана», задумался в этот момент Денис. Второе место за 237 баллов достаётся клану Хаос. Беловолосы продолжил свою речь, а Денис тяжело вздохнул, размышляя о том, насколько всё же местные смогли их обойти. 200 с хвостиком баллов, когда они с братом с трудом смогли набрать лишь 50, и это только благодаря маленькой победоносной войне. тем временем в руки недовольному своим местом Дарсу скользнул свиток птица Рох. Как пояснил голос кота в голове Дениса, обе эти способности были транспортными, то есть использовались не для сражения, а чтобы их обладатель мог путешествовать быстро и с комфортом. И дракон, и птица были более чем хороши, но обладали разной направленностью. Дракон двигался быстрее и был лучше бронирован, что делало возможным его использование в бою. Пусть и в ограниченном объёме, а птица Рух была просто больше, что в свою очередь идеально подходило для перевозки грузов или переброски десанта. Третье место беловолосы продолжал объявлять победителей. За 70 баллов получает наследник семьи Шоги. Запомните, что даже худородные, если будут готовиться к этому целое покорение, могут чего-то добиться. Денис бросил быстрый взгляд на обезьяна, с которым они уже не раз успели повздорить, и сейчас он был в большей ярости, чем когда-либо. Его ноздри раздувались от гнева, грудь ходила ходуном, Было видно, что ему хочется очень много чего сказать беловолосому за такое пренебрежительное отношение, но он сдержался и лишь молча склонил голову, когда с балкона к нему спланировал свиток огнерождённого носорога, потому что некоторые знают своё место, подражая голосу Мирин, ехидно заметил кот: "Ты слышал, что он назвал его клан просто семьёй?" Денису не хотелось смеяться над своим недавним недображелателем. Сейчас он неожиданно осознал, что они в чём-то похожи друг на друга. Это значит, что он не относится к одному из 12 великих кланов, о которых нам рассказывали. Да, кивнул кот. Только они по-настоящему являются кланами, остальные просто семьи. Хотя, конечно, их старейшины и мечтают о том, что когда-нибудь смогут сменить свой статус. А это возможно? мысленно спросил Денис, так как здесь, во дворе старого замка, ему почему-то совсем не хотелось говорить вслух и привлекать к себе внимание. Конечно, ответил кот. Уничтожишь один из 12 высоких кланов, И та семья, что сейчас занимает первую позицию в рейтинге среди всех остальных, займет их место. Денис сразу представил, какое море интриг может твориться в подобной обстановке. Одни стремятся подняться в этом рейтинге, другие готовят нападение на кого-то из двенадцати. Великие же кланы следят за всем этим и уничтожают тех, кто слишком уж сильно зарвется. И вот сейчас, кажется, семье Шоги намекнули, что им стоит знать своё место. А теперь снова в воздухе загремел голос беловолосого. Денис ждал, что тот объявит начало третьего этапа, но тот неожиданно продолжил разбираться со вторым. Те, кто получил места с 4-го по 10-е в этом году, тоже получают свой приз. род сабак решил проспонсировать тех, кто показал себя, но не смог стать лучшим. Так что будьте благодарны и примите их дар.